Я отправляюсь в спортзал или на прогулку. Полковник Эдди Иган, прокурор Нью-Йорка, олимпийский чемпион по боксу в полутяжелом весе. Когда моим разумом овладевает волнение и мысли начинают вертеться, как верблюд, крутящий водяное колесо в Египте, преодолевать помутнение помогает хорошая физическая нагрузка. Например, бег... Длительная ходьба, упражнения с боксерской грушей в течение получаса или игра в американский сквош. Что бы это ни было, физическая нагрузка проясняет ум. По выходным я много времени посвящаю бегу, теннису и горным лыжам. Когда тело занято физическими нагрузками... Разум отдыхает, от насущных проблем и приобретает способность по-новому оценить обстоятельства. В Нью-Йорке, где я работаю, у меня часто бывает возможность посетить спортзал Ельского клуба. Играя в теннис или катаясь на лыжах, человек не способен чувствовать беспокойство. Он слишком занят для этого. Новые мысли и чувства превращают даже самые неприступные скалы в вырытые кротами холмики. С моей точки зрения, физическая нагрузка — лучший способ борьбы с беспокойством. Когда вы чувствуете тревогу, напрягите мускулы, а не мозг. Результат будет поразительный. Как только начинаешь упражнение, волнение проходит. И я много раз убеждался в этом на своём опыте.